Глава 6. Заключение. Мораль всей книги такова. Слова всего лишь оболочка, внутри которой пустота. И прежде чем поставить точку, скажу, что наша жизнь – игра, в которую играем в одиночку. Светлана Кос. Все слова, которые мы произносим, наша речь – это способ выразить мысли и эмоции с помощью привычного набора звуков. Любое самое позитивное слово может нести негатив, которым его наполняет сам человек. Слово «счастье», произнесенное в порыве гнева и негодования, будет иметь противоположный смысл. Почувствуйте эмоциональное состояние человека, который произносит такую фразу «И это ты называешь счастьем?» Будьте внимательны, ваша манера общения – это зеркало, в котором отражается ваше внутреннее состояние. Работайте над своими чертами характера, никогда не обвиняйте людей или обстоятельства в своих ошибках и неудачах. Все, что происходит с вами в жизни, создано исключительно вами, для вас самих. Любая ситуация, которая вам не нравится – это тренажер для отработки того или иного качества и сигнал о том, что вы делаете что-то неверно. Не творец посылает вам испытания, не перекладывайте на него ответственность, жалуясь на судьбу, не обвиняйте окружение и внешние обстоятельства в неудачах. Все события и люди, встречающиеся на жизненном пути – это условия, декорации и уровни игры под названием «жизнь». Вы выбрали их сами. Душа, собираясь воплотиться в материальном мире, сама определяет условия игры – знает ее правила и согласна с ними. Вы и только вы можете изменить себя, вашу жизнь и сохранить нашу землю. Стремитесь к позитивным изменениям. Ваше намерение – это отправная точка для нового вас и новой осознанной и счастливой жизни.